ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Береги Айси!» Я так долго провела в четырёх стенах, что, оказавшись в кои-то веке на улице, позабыла, с какой осторожностью нужно ходить по дорогам. На повороте меня едва не шип велосипедист, когда я в спешке выскочила из-за угла. Он успел вывернуть роль на бок и с такой силой дал по тормозам, что заднее колесо его велосипеда взметнулось высоко в небо, куда следом он подтянула и переднее. Нет, как-то это слишком преувеличено. «Высоко в небо!» Велосипед чуть не задел меня по макушке. Тяжёлая груда металла практически чиркнула меня по голове и пролетела дальше. Я как будто поучаствовала в цирковом номере, где циркач решил добавить зрителю остроту ощущений. Если бы у меня перед глазами как раньше висела чёлка, то я бы, считай, пропустила представление целиком. Это такие моменты называют критическими. Реально, я была на волосок от опасности. Однако опасность обошла лишь меня. Велосипедист попытался изящно, мощным силовым движением вверх избежать столкновения, изобразив некое подобие акробатического трюка, но уйти целым ему не удалось. Получилось какое-то одностороннее ДТП. Приземление вышло крайне неудачным, этот ездок вместе со своим железным конем опрокинулся на бок и стремительно проскользил по асфальту, словно шайба по столу для аэрохоккея, после чего со страшным стуком врезался в отбойник. Прямо вмазался, впечатался со всей дури. Я стала свидетелем страшной аварии и почему-то испытала дежавю, как будто всё это было знакомо. Вроде я была очевидцем чего-то похожего, да ещё и в том же самом месте в конце октября прошлого года. Я не понимала, обманывали меня ощущения или нет, но не могла безучастно смотреть на велосипедиста, который, врезавшись в отбойник, лежал на дороге без движения, и которого, ну и ну, я узнала в лицо. Точно. Это же Ошена огесан Вы... «Вы не ушиблись?» Задыхаясь от волнения, спросила я, подбежав к ней поближе. «Может, уже и попадала раньше в такую аварию, но это не значит, что ей сейчас повезёт избежать травм. Стоп. Но тогда она и в прошлый раз должна была что-нибудь себе сломать. Такой удар! По-моему, пора вызывать скорую помощь. Девушка не двигается. У меня нет своего мобильного, так что придётся без спроса воспользоваться телефоном оги -сан. но где же она его держит? Во внутреннем отделении своего смоленого пиджака?» «В боковом кармане таких же смоляных брюк? А что? Как это? На ней мужская школьная форма? Порядок!» С небольшим опозданием ответила на мой вопрос оги и, что, пожалуй, было ожидаемо, резко словно под ней разжалась пружина, поднялась корпусом и села ровно, когда я нагнулась посмотреть, что с ней. На губах девушки застыла постная улыбка, я подумала, надо бы и мне сохранить лицо. Хорошо ещё испугалась не так сильно, как в прошлый раз, потому что отчасти была готова к её выходке. «А, Рад с тобой познакомиться! Меня зовут Ошина Оги!» «Но мы ведь уже встречались!» Настойчиво возразила я, и в то же время напористость Оги-сан заставила меня отпрянуть. Как-то не верила, что человек... Кстати, давно уже мне не выпадал шанс поговорить с живым человеком. Ананоки-тян и я в расчёт не беру, они не живые люди в привычном понимании. «Может оставаться таким бодрым после аварии. Настойчивость, как ни крути, важная черта характера. Обидно, когда человек забывает, что вы уже знакомы, и при повторной встрече здоровается с тобой так, как будто видит впервые. А? А в прошлый раз, кажется, всё было наоборот. Тогда я не знала Оги-сан, а Оги-сан вроде бы знала меня». «Я ничего не знаю. Это ты все знаешь, Сан-Кокутян?» Я не ответила. «Нет-нет, я не какой-нибудь забывчивый детектив. Ты не подумай». У нас не даже волосы вон прямо противоположных цветов. Речь идёт об Аки Тегами Кёко, героине цикла лайт-новелл «Забывчивый детектив» авторства Нисси Уэссина. По сюжету она страдает от редкого заболевания. Каждое утро девушка забывает, что происходило с ней вчера. Поэтому все дела вынуждены раскрывать за одни сутки. У Аки Кёко, в отличие от Тошина Оги, с её, его, как смоль, чёрными волосами, ослепительно белые волосы. ха «Я реально без шуток никогда раньше тебя не видел, сын Кокутян. «Это наша первая встреча!» Оги-сан поднялась на ноги и отряхнула от пыли форму, проведя несколько раз ладонями по штанинам брюк, рукавам и полом пиджака. На ней была мужская форма. Реально, без шуток. «Но кто как не парень может её носить?» «Ну так Ошина Оги есть парень!» «Точно!» «Он учится во втором классе старшей школы на Эдсу...» «Вроде бы...» «Нет, я уверена в этом!» «Ошина Оги...» Он племянник Ошина Мама Сана, специалиста по сверхъестественным явлениям. Оги Сан рассказал мне об этом в прошлом году, когда мы с ним также чуть не столкнулись. но вот, я же помню. И он тоже должен помнить нашу встречу. Хотя сам почему-то притворяется, что никогда раньше не видел меня. Непонятно. Ну да ладно, не хочу даже разбираться, в чём причина. У меня и времени-то в обрез. Точнее, её общей нет. А сколько ни дай сверху, всё равно будет мало. Я в спешке выскочила из-за угла на перекрёстке, а до этого ещё и свои комнаты, в которой долгое время сидела сычём. Не просто так. Сама-то не поранилась, сын Кокутян? -Ку «А, нет, я в порядке, Оги-сан». «Ха-ха, Оги-сан, оставим формальности. Можешь называть меня братиком Оги, как своего близкого друга». «Ха-ха», — посмеялся он ещё раз. «Где это видано, чтобы среднеклассница называла братиком парня из старшей школы, с которым только что познакомилась?» «Найдите мне такую девочку, я хочу на неё посмотреть!» а удивился оги «Но тоже ж называла так? А Бла-бла Ги разве нет?» Я промолчала. Шотка и Извини, запнулся?» «Так куда спешишь, сын Кокутян? В школу?» Я была благодарна оги за быструю смену темы, но всё равно чувствовала себя неловко из-за его ухмылки на лице и смеха с придыханием. По этим признакам казалось, что он спрашивает, уже зная ответ наперёд. Не хотелось говорить с ним по душам. но ну и другой, его вопрос тоже был малоприятен. Я уже больше шести месяцев не ходила в школу, и вообще на мне даже не было школьной формы. Я выбежала на улицу в домашнем свитшоте, трениках и сандалиях. Как можно, глядя на меня, подумать, будто я спешу на занятия? Разве по мне не видно, что случилась какая-то беда? Что у меня срочное дело? Если бы на моей макушке сейчас стоял проблесковый маячок, то он бы сейчас вовсю мигал красным. Ох, как я этого не хотела но пришлось выйти на улицу и заставить своё хилое тельце, не выносящее солнечного света ещё больше, чем сами вампиры, через «не могу» тащиться под палящими лучами солнца. Так мало того, меня ещё чуть не сбил насмерть этот опасный велосипед. Я столько всего натерпелась, что уж кому, как не мне, казалось бы не выпасть на время из реальности и не начать молочепуху. Вот только из реальности выпал огисан расспрашивает очевидную глупость. «Как... как ваш велосипед? Не сломался, надеюсь?» поинтересовалась я, стараясь говорить почётче и вразумительно. Мой голос немного дрожал, и я чуть-чуть заикалась, сказывалось волнение от того, что я давно не разговаривала с живым человеком вообще и с э, до этого незнакомым со мной Огисаном в частности, но по сути я просто плохо умею общаться с людьми. Уровень навыка очень низкий. Он ползёт где-то по земле, прямо как змейка. Раньше я была до того нелюдимой, что специально отращивала длинную чёлку, чтобы она при случае могла полностью закрыть лицо, За это Ошно Мэма-сан даже прозвал меня Стесняшкой. Стесняшка. Какое неподходящее прозвище ко мне прицепилось, думаю я теперь. По идее, даже не и Стесняшка рисуют в голове образ какой-то милой девочки, в то время как на самом деле я была угрюмой растеряшкой, которая не знала, что ей делать, и от того ходила подавленной. Ошна Мэма-сан ещё пощадил меня, не став говорить правду в глаза, но от его племянника чувствую пощады нежде. «Ммм? Да нет, не сломался». «БМХы славятся своей неубиваемостью. Так же, как и я. Подбросить до школы-то?» – предложил Оги-сан, но этот раз не став менять тему, но я больше не собиралась поддерживать с ним беседу, отвечая на разные провокационные вопросы. «Если не ранен, а его велосипед целый невредим, тогда у меня нет причин задерживаться». «Не знаю почему, но есть ощущение, что ничего хорошего меня не ждёт, если я не поспешу от него прочь, а останусь болтать». В прошлом году как раз после простой болтовни с Огисаном случилось много чего ужасного, хотя ответственность за те «много» и эти «чего» полностью лежит на мне. Это я виновата в том, что в моей жизни произошла такая резкая перемена. Сейчас меня тоже много что беспокоит, но это уже другие «много» и «что». Под «много» я подразумеваю личное угрызение совести, а под «что» — сомнение лично в Огисане. Он кажется подозрительным, подозрительным и странным. «Покорнейший Сосибон за предложение, но я иду не в школу. Ладно, мне пора бежать». Попрощалась я с Огисаном, стараясь говорить ровно и чётко, так что даже расставила больше запятых, чем было нужно. Ещё щегольнула перед ним словом «Сосибон». Такому на уроках родного языка точно не научит, а я вот знаю. Вообще, мой словарный запас значительно расширился с прошлогодней встречи с Огисаном. Попрощалась с ним с ошибками, но не придала им большого значения и уже развернулась, чтобы спешно покинуть это место аварии. Как вдруг... «Правда?» – остановил меня оги «А я был так уверен, что ты направляешься именно в школу. А ты понимаешь?» «Несколько минут назад проехал мимо сан в школьной форме». Съязывил он и надменно усмехнулся. «Что? а Оги-сан!» «Ай, зачем так кричать? Прямо глушило?» «Пожалуйста, отвезите меня, кто и мне!» Я как раз тебя разыскиваю.